Встреча со смелым львом. Через три недели ожидания в дальней роще послышался громовой рев. — Это смелый лев! — спешил к Элли. Девочка бросилась к нему навстречу. Она охватила руками его мощную шею, на которой красовался золотой ошейник, подарок мигунов, перебирала пышную гриву, целовала жесткие усы и огромные желтые глаза. А смелый лев растянулся на траве, скреб передними лапами землю и мурлыкал от счастья, как гигантский котенок. «Ах, Хелли, Элли!», элли" — без конца повторял лев, как я счастлив, что снова с тобой — «Я даже забываю, что в дальней дороге стер лапы до крови!» Элли взглянула на лапы льва и вскрикнула от жалости. Они действительно были в ужасном состоянии. «Мы вылечим их, милый лев! Дядя Чарли приготовил чудесное масло из мякоти ореха. Оно поможет тебе!» Моряк вежливо приветствовал льва, И тот сразу принял его в число своих друзей. Из лесу выбежал Татошка, пугавший на деревьях птиц. Встреча льва и Татошки была самой сердечной. Они, важно, подали друг другу лапы, а потом огромный зверь притворился, будто хочет проглотить песика, как это было несколько месяцев назад. Татушка сначала сделал вид, что страшно испугался, а потом стал прыгать вокруг льва, стараясь ухватить его за кисточку хвоста. И теперь лев представился испуганным, поджимал хвост, вертелся вокруг себя. Глядя на проделки друзей, Элли хохотала до слез. — Клянусь моей деревянной ногой! — воскликнул Чарли Блэк. Это самое уморительное зрелище, какое я когда-либо видел. А где же Кагикар? Спохватилась наконец Элли. А Разве она не с тобой? Нет. Я путешествовал один, ответил Лев. Передав мне твое поручение, ворона сказала, что ей обязательно надо побывать в изумрудном городе. Моряк мрачно покачал головой. — Зачем ее туда понесло? — Ох, натворить-то она там что-нибудь! — Ну что ты, дядя Чарли! — вступилась Элли. — Кагикар — умная птица! — Ума у нее достаточно, — проворчал моряк, — но не меньше и хвостовства. Чарли смазал израненные лапы смелого льва ореховым маслом и забинтовал полосками мягкой коры. Лев сразу почувствовал облегчение и растянулся на траве, а Элли сидела рядом и играла кисточкой его хвоста. «А как ты добрался до нас, мой старый друг?» — спросила девочка. «Дорогой, у меня были две маленькие неприятности». И одна большая», — сказал лев, поглаживая лапой свой золотой ошейник. «Маленькие неприятности. Мне дважды пришлось переплывать большую реку. Ты знаешь, Элли, где это было, где нас застигло наводнение и там, где мы чуть не потеряли страшилу. Но я эти неприятности перенес легко». Но третья... Хм. Третья... Лев сморщился и застонал. — Да говори же! — нетерпеливо воскликнула Элли. — От кого же могла быть третья неприятность, как не от этих проклятых саблезубых тигров? С тех пор, как Гудвин дал мне выпить смелости из золотого блюдца, Я этих чудовищ ничуть не боюсь, но ведь надо же было пройти через их лес невредимым. Что толку, если б я геройски погиб в бою, а ты, Элли, ждала бы меня здесь недели и месяцы? И вот я решил пробраться через тигровый лес в Тихомолку». Я бесшумно скользил по дороге, вымощенной желтым кирпичом, и мечтал только о том, чтобы благополучно миновать опасное место, ты знаешь, что, между оврагами. И вдруг я услышал справа от дороги немного впереди у меня тяжелое сопение Повернув голову, я увидел в зарослях, ярко горящие глаза, и в этот миг шорох и возня донеслись до меня и слева. Там тоже был враг. Тут я позабыл про свои избитые лапы и сделал такой великолепный скачок, какого, думаю, не совершал еще ни один лев на свете. И в это самое мгновение два огромнейших тигра прыгнули на дорогу, Рассчитывая схватить меня, Они промахнули самую чуточку И сшиблись грудь с грудью. Посмотрели бы вы, Какая у них началась брузня. Наверное, каждый из них винил другого За то, что от него ушла добыча. От их рева дрожал весь лес а клочья шерсти летели выше самых высоких деревьев. Но мне некогда было любоваться этим восхитительным зрелищем. Я улепетывал изо всех сил, пока не оставил позади тигровый лес. Вот какая была третья и самая крупная неприятность, закончил лев. Как гикар явилась на следующий день. Вид у нее был настолько сконфуженный, что моряк понял. Оправдались его худшие опасения. «Говори!» — сурово сказал он вороне. Та не решилась скрыть правду и рассказала все, как было. Узнав, что Урфину стало известно о прибытии Элли в страну живунов, все очень огорчились». Глядя на расстроенное лицо девочки, ворона быстро проговорила «Да, да, я виновата!» «Ну, простите, милые друзья, я проведу вас к изумрудному городу так, что об этом не узнают шпионы Урфина!» Моряк и Элли вспомнили, как Кагикар спасла их в пустыне от верной смерти и простили свою легкомысленную подругу. Ворона сразу повеселела и начала рассказывать обо всем, что видела и слышала в изумрудном городе.